Глава 10. При свете ручного фонаря, который держал кучер, мы с Джеком залезли в коляску и завернулись в два теплых пледа, лежавших там в задней части. Попробуй поездить без защитного верха по холоду или, не дай боги, дождю. Приедешь в пункт назначения минимум с простудой, максимум с воспалением легких. И хоть верх коляски можно было сложить наполовину, прикрыв таким образом наши головы и верхние части тел, Все равно ехать было не очень удобно. Потому и закутывались аристократы победней в 2-3 пледа перед поездкой на дальние расстояния. А ехать нам предстояло по не очень хорошей дороге, часа 2-3, в зависимости от скорости лошадей. Так что и поспать можно будет. Если, конечно, привык к тряске во время поездки. Я в такой коляске ездила дважды, относительно недавно. Внутри меня не укачивало, спасибо хорошему вестибулярному аппарату и я надеялась, что поездка до ярмарки пройдет без происшествий. Кучер, между тем, дождался, пока мы с Джеком закутаемся. Опустил верхнюю часть коляски, сам сел на облучок. Сноска — толстая деревянная скрепа, располагающаяся по краям телеги, повозки или огибающий верхнюю часть саней, кибитки, конец сноски. Поставил рядом с собой фонарь и дернул возжи. Лошади, смирные, спокойные, пошли неспешным шагом. Пока темно, спешить было некуда. Чуть рассеется утренняя тьма, погасит кучер фонарь, тогда можно и на бег перейти. А по такой темноте бежать, только ноги лошадям поломать. Поездка и мысли укачивали меня. Я постепенно провалилась в сон, не успев отъехать от дома и нескольких километров. Ехала, привалившись спиной к сиденью, качалась, как на волнах на неровностях дороги, и спала. Восполняя недополученное время сна. Не помню, что снилось мне, может, и ничего, но проснулась я от негромкого, почтительного голоса Джека. — Приехали, Найра, в Лартан въезжаем. Я распахнула глаза, будто и не спала, сцедила зевоту в кулак, осмотрелась. — Ну, въезжаем, — это громко сказано. Пока что стояли перед воротами в город, в очереди, то ли пятые, то ли седьмые. Здесь, как в средневековых городах, имелись и стражники на воротах, и каменная стена, окружавшая город. Уж не знаю, от каких врагов отбивались все эти существа, включая стражников, но выглядело это внушительно. Народ, приехавший в город в основном на ярмарку, платил пошлину. По два медика за слугу или простолюдина, и по серебрушке за аристократа. Понятия не имею, как на глаз стражники определили происхождение того же Джека. Может, он и выглядел не особо утонченно. Но взяли с нас серебрушку и четыре медика, как положено. Платил кучер, заранее получивший от меня деньги на проезд и нахождение на постоялом дворе. Минут десять-двенадцать ожидания. Солнышко успело появиться невысоко над горизонтом, и мы все-таки въехали в город. Там уже командовал Джек, как знавший местные порядки. Лошади и кучер остались в недорогой гостинице для купцов средней руки и небогатых аристократов. Мы же с Джеком направились в центр города на ярмарку. Как и в любом относительно крупном городе, ярмарка в Лартане устраивалась на главной площади, неподалеку от ратуши, в которой и заседал обычно мэр. Обычно, потому что я сильно сомневалась, что при таком шуме, который устроили торговцы и покупатели, вообще можно было работать, пусть даже при закрытых окнах. Мы с Джеком шли по мощенным камням улицам, и я, не стесняясь, осматривалась. Со стороны я, конечно, выглядела полной деревенщиной, но мне было все равно. Мне хотелось сравнить земные городки, в которых удалось побывать и этот, и на мирный, относительно крупный провинциальный город. Больших отличий не наблюдалось, разве что дома были построены не всегда из дерева или камня. Ну и магия имелась в качестве движущей силы. В остальном все те же дороги, все те же жилища, все то же разделение общества. На ярмарку спешили многие, улицы были не то чтобы забиты. Но народу шло в одном с нами направлении довольно прилично. Чтобы дойти до главной площади, пришлось немного походить. Пять с половиной кварталов всего лишь. Джек, привыкший к пешим переходам, даже не заметил такого расстояния. Это у меня дыхание сбилось уже к четвертому кварталу. Но мне и положено по статусу. Аристократка, женщина. Я и должна быть нежным цветком, не способным и квартал пройти без мужской помощи. Другое дело, что это всего лишь видимость. Но к нужной точке я дошла на чистом упрямстве. Ярмарка бурлила. Народу было много даже для нашей провинции. Всю площадь заставили палатки и столы. Разложенный там товар тщательно рассортировали. В одном конце площади оружие, в другом продукты из доба, в третьем драгоценности, в четвертом животные и птица. И ходи себе из края в край, ищи товар, приценивайся, выбирай, торгуйся, если умеешь. Только не попадись на сладкие речи торговца. Иначе купишь непонятно что за огромные деньги. Джек ушел набирать работяг. Я остановилась возле палаток, в которых продавали ткани. Их, этих палаток, было не так много, всего четыре. И две из них принадлежали одному и тому же купцу. Он сидел на деревянной табуретке между двумя палатками. Судя по бедному ассортименту, ткань здесь спросом не пользовалась. И местные дамы брали то, что есть. Ну, или заказывали товары с соседних городов. Я стояла, рассматривала образцы, выложенные на столику входа. И думала, насколько сильно истощится мой бюджет, если я позволю себе покупку нескольких метров теплой ткани. Ну и заодно пыталась припомнить хоть кого-то из прислуги, кто умел не только держать в руках нитку с иголкой, но хотя бы сносно шить.